На свете, в сущности, есть лишь одно благородное стремление человеческого ума — победить духовную и материальную нищету, сделать людей счастливыми. И те люди в Америке, которые поставили своей целью этого добиться, передовые рабочие, радикальные интеллигенты, в лучшем случае считаются опасными чудаками, а в худшем случае врагами общества. Получилось так, что даже косвенные борцы за счастье человечества — ученые, изобретатели, строители — в Америке непопулярны. Они с их трудами, изобретениями и чудесными постройками остаются в тени. Вся слава достается боксерам, бандитам и кинозвездам. А в народе, который видит, что с увеличением числа машин жизнь становится не лучше, а хуже, существует даже ненависть к техническому прогрессу. Есть люди, готовые разбить машины, подобно тонущему человеку, который в отчаянном желании выкрабкаться из воды хватает своего спасителя за горло и тащит его на дно. Уже говорилось, что американец, несмотря на свою деловую активность, натура пассивная. Какому-нибудь х е р с т у или голливудскому дельцу удается привести хороших, честных, работящих средних американцев к духовному уровню д и к а р я Однако даже эти все сильные люди не в состоянии вырвать у народа мысль об улучшении жизни. Такая мысль в Америке очень популярна, и вот большие и маленькие херсты убеждают своих читателей, что американцы натуры особенные, что революция это форма правления, в о з м о ж н а я только за границей, а избирателю навязывают политические идеи, уровень которых не превышает уровня средней голливудской картины. И такие идеи имеют колоссальный успех. Все эти политические идеи, которые должны облагодетельствовать американский народ, обязательно подаются в форме легкой арифметической задачи для учеников третьего класса. Для того чтобы понять идею, избирателю нужно взять только листок бумаги, карандаш, сделать небольшое вычисление и дело в шляпе. Собственно, все это не идеи, а трюки, годные лишь для рекламы. И о них не стоило бы упоминать, если бы ими не были увлечены десятки миллионов американцев. Как спасти Америку и улучшить жизнь? Хью Лонг советует разделить б о г а т с т в о На сцену в ы с т у п а е т лист бумаги и карандаш. Избиратель, пыхтя, складывает, умножает, вычитает и делит. Это страшно интересное занятие. Ну и молочина этот Хью Лонг. Каждый получит большую сумму. Люди так увлечены этой начальной арифметикой, что совсем не думают о том, как эти миллионы взять, как улучшить жизнь, как спасти Америку. Появляется новый гигант мысли, вроде Сократа или Конфуция, врач мистер Таунсенд. Мысль, которая пришла в многодумную голову этого почтенного деятеля медицины, где-нибудь в маленькой европейской стране, могла бы родиться только в психиатрической больнице. В палате для тихих, вежливых и совершенно безнадежных больных. Но в Америке она имеет умопомрачающий успех. Тут даже не надо возиться с вычитаниями и умножениями. Тут уже совсем просто. Каждый старик и каждая старуха в Соединенных Штатах, достигшие ш е с т т и лет, получат по двести долларов в месяц с обязательством эти доллары тратить. Тогда механически увеличится торговля и механически исчезнет безработица. Все происходит механически. Мы видели звуковую кинохронику собрания т а у н с е н д о м с к о г о комитета под управлением самого мыслителя. Собрание началось с того, что мистер Таунсенд, тощий старик с виснущим лицом в очках и старомодном сюртуке, сделал небольшое сообщение о своем плане. Леди и джентльмены, начал он, откашлившись, я не спал многие ночи, пока придумывал свой план. Если бы Марк Твен мог посмотреть на этого веснущего старичка, такого методичного, аккуратного и, вероятно, богобоязненного, можно не сомневаться, что именно такой старичок, придя из церковного м ю з и к холла сестры Макферсон, взвешивается сам и взвешивает свою семью, чтобы высчитать, сколько пенни с живого веса он должен заплатить через посредство уважаемой сестры Господу Богу. После мистера Таунсена. д Выступали наполнившие зал старики и старухи. Они выходили на сцену и задавали вопросы, на которые мыслитель отвечал. Значит, выходит, я буду получать по двести долларов? – спрашивал старик. Да, если мой план пройдет, – твердо отвечал мыслитель. Каждый месяц, каждый месяц. Ну, спасибо, – говорил старик и освобождал место для следующей за ним старухи. Скажите, мистер Таунсенд? – спрашивала она, волнуясь. Нас тут два старика, я и мой муж. Неужели мы оба будем получать по двести долларов? Да, оба. Важно, отвечал мыслитель. Значит, всего четыреста долларов? Совершенно верно, четыреста долларов. Я еще получаю семнадцать долларов пенсии, у меня ее не отнимут? Нет, вы будете получать и пенсию. Старуха низко кланялась и уходила.